Васька Ус Весна и лето настоящего года принесли Алексею Михайловичу много несчастья и огорчений. Тяжел был для него и предыдущий, 1668 год. Но то был год високосный, он и не ожидал от него ничего хорошего. А теперь так и повалила беда за бедою. В начале марта царица Мария Илишна, с которой они прожили душа в душу 20 лет, умерла от родов. За нею через два дня умерла и новорожденная царевна. Из Малороссии, из с Волги, отовсюду неутешительные известия. Малороссию раздирают смуты, там разом борются из-за власти семь гетманов. Многогрешный, Дорошенко, Ханенко, Суховенко и Юрий Хмельницкий. И кровь льется рекою. Разин после зверского убиения в Черкаске Сухова Евдокимова уже двигается со своими полками к Волге. Вдоль всего среднего Поволжья волнуются татары и другие народцы, которых поднимают против царских воевод богай Кочурентьев до да Шелмес Кашевоев. А еще бояре в Думе назвали Челобитие их непутевым, и их же батаги бить велено нещадно, вспоминает Алексей Михайлович свою оплошность. Оплошка, точно оплошка. И патриарх Никон, сидя в, в заточении, продолжает гневаться, не шлет царю прощения. Сердитует святейший патриарх, сердитует, и протопопа вакуум не шлет с пустозерского благословения. Ох, быть беде! Быть беде! сокрушается Алексей Михайлович. И беда действительно надвигалась. В начале мая Разин своими толпищами уже приближался к Волге несколько выше царицына. Бесконечная панорама этой многоводной реки воодушевляла этого необыкновенного разбойника. Он ехал впереди своего войска на белом коне, которого прислал ему в подарок покойный гетман Брюховецкий. При виде величественной реки, раскинувшей здесь свои воды по затонам и волошкам, почти на необозримое пространство, Разин снял шапку точно перед святыней. Поснимала шапки и его. Разин воскликнул. «Здравствуй, Волга-матушка, река великая!» Жаловала ты нас, сынов твоих, да прежде всего златом, серебром и всяким добром. Чем-то теперь ты нас, Волга-матушка, пожалуешь. Но в то же мгновение он как будто вспомнил что-то и как-то загадочно посмотрел на своего Исаула. В душе атамана что-то давно назревало против Ивашки-черноярца. По Волге между тем двигалась его флотилия, спешую голудьбою. Вся Волга, казалась. Стонала от песни, которая неслась над водою. Голыдьба пела. «Вниз по матушке, по Волге!» В это время из соседнего оврага показалось несколько всадников. Передний из них, наподнятый над головою пики, держал какую-то бумагу. Всадники эти при приближении Разина сошли с коней и поклонились до земли. «Встаньте! Кто вы?» — спросил Разин, останавливая коня. Всадники поднялись с земли. Это были, по-видимому, татары, всех человек пятнадцать. Впереди их были, как казалось, атаман и Исаул. Один худой и высокий, другой приземистый. — Кто вы? — повторил Разин. — Мы синбирские татарове, мурзишки, батушка Степан Тимофеевич. Я мурзишка Багайка Чурентьев. — А он, мурзишка Шелмеско Шевоев, — отвечал высокий татарин. — Мы к тебе, батушка Степан Тимофеевич. — С каким делом? — С щеламбитьем, батюшка. богай подал Разину бумагу. Разин передал ее Исаулу. — Вычитай, — сказал он. Ивашка черноярец развернул бумагу и стал читать. Славному и преславному атаману Вольного войска Донского Батюшке Степану Тимофеевичу пьют челом и плачутся симбирские татарове, а во всех их место богайка чурентьев сын до да шельмескошевое сын. Жало бы нам батюшка Степан Тимофеевич на государевых воевод до да нападьячих, да на служилых людей. Били мы сироты твои челом великому государю и плакались, что мы здесь сироты его государевы его государеву пашню пашучи. Лошаденка покупали, и животишко свои, и достальные истощали, а за его государевую пашню ходячие одежонка все придрали, и женишка, и детишка испроели, и нынче, государь, помираем голодную смертью, а одежонка нам, государь, сиротам твоим государевым, купите не на что и нечем, и мы, де государь, сироты твои государевы, погибаем нужную смертью, волочася с ноготы и босоты. И зато челобитье нас, государь-батюшка Степан Тимофеевич, сирот твоих, указано бить батаги нещадно. Атаман-государь, смилуйся, пожалуй. Разин внимательно прослушал все челобитье, и брови его сурово сдвинулись. — Так за это челобитье вас и драли? — спросил он. — За этим челобитьем, батюшка, нашваи вот секли нас батагам нещадным. — отвечал смиренно Багай. — Добро! Я и до вашего воевода доберусь, — сказал Разин. — А теперь поезжайте домой и ждите меня. Да и всем — в Саратове, в Самаре в Синбирске. Скажите, чтоб меня ждали. Я приду! Татары усердно кланялись. В это время по дороге из Царицына еще показались двое всадников. Разин тотчас узнал их. То были казаки, его лазутчики, — Которых он предварительно подослал царицам, чтобы они заранее предупредили своих единомышленников о скором прибытии атамана с войском. Единомышленники и должны были тайно ночью отворить городские ворота для незваных гостей. Разин, да и все казаки с удивлением заметили, что у одного из лазутчиков на седле сидел какой-то ребенок, и казак-лазутчик бережно придерживал его рукой. Что это у тебя за проява? — спросил Разин. — Да вот сам видишь, батюшка Степан Тимофеевич. — Калмычонок, — отвечал казак. — Девочка-сиротка. — А где ты ее добыл и зачем? — недумывал Разин. — Да вот видишь ли, атаман, повернули это мы уже из Сарицына. Там тебя ждут не дождутся. Коли смотрим, идет навстречу нам калмычка с ребенком на руках. Да как увидала нас, и ну лепетывать. Испужалась нас должно быть. Я кричу это «Стой, стой, не бойся!» Обежала она дура яром до да к Волге, А ярод крутой, она возьми да испоткнись И полетела вниз круче, да прямо в Волгу. Вода-то полая подошла к самой круче, Глыбка там, калмычка ту, И бултых не в воду, только пузыри пошли. А эта пигалица как-то зацепилась За коренья барани ягоды, Застряла, орет. Я и взял ее, жаль крошку. Калмычка, должно думать нищенка, шла из Зербети в Ихулуса в город побираться. А как увидала нас, ну знама, заячий дух напал и болтых в воду. Сказано, дура баба. Маленькая калмычка, совсем голенькая, точно бронзовая, лет, может быть, двух или немного больше, во время этого разговора доверчиво глядела на Разина и усердно жевала изюм сама доставая его из пазухи своего спасителя. А спаситель этот захватил маленькую толику изюма в царице неузнакомого армянина. Встречая ласковый взгляд своей бородатой няньки, девочка весело улыбалась. Разин тоже с доброй улыбкой глядел на черненькое косоглазое и косматое существо, и в нем заговорило хорошее чувство. Он вспомнил, что судьба не дала ему детей от его дуни, с которой он давно расстался, но, может быть, она дала бы ему эту отраду в жизни от другой, от той. Он как-то машинально поманил к себе маленькую калмычку, и она с улыбкой потянулась к нему, быть может, потому, что он был в богатом золотыми кистями кафтане. Он взял ее и посадил к себе на седло, и девочка тотчас же занялась кистями. Казаки с удивлением, а татары просто с умилением смотрели на эту невиданную сцену, «Страшный атаман с ребенком на руках!» «Черт с младенцем!» Ни одному казаку пришло на ум это пресловие. Но забавляться с ребенком не приходилось долго. Разин опять передал маленькую калмычку ее спасителю. «Куда же мы ее денем?» — спросил он. «Оставим у себя атаман. Не бросать же ее, как котенка!» — отвечал казак. «Все равно матери у нее нету». — А с нею до дербетевых улусов не рука, да и там она поди с голоду окалеет, а у нас, по крайности, забавочка будет. — И ж ты, бабу в Казацкий стан пущать! — улыбнулся Исаул. Какая она баба! Козявка, одно слово мразь! Разин махнул рукой. — Ну, ин пущай! Но едва они двинулись вперед, как справа по возвышенному сырку замелькали толпы народа, и пешие, и конные. Кому бы это быть, удивился Разин, царские рати так не ходят, да это и не воеводская высылка, не разъезд. И он тотчас же приказал казакам разведать, что там за люди. Несколько казаков поскакали по направлению к сырку, и издали видно было, как там, в немедомой толпе, при приближении казаков, стали поднимать на пиках шапки, другие просто махали шапками и бросали их в воздух. «Кажись, наш брат!» — Вольная птица, — заметил Разин. — Что-то гуторят, руками на нас показывают, — своей стороны заметил Исаул. Не калмыки ли? — Нет, не калмыки, ни колчанов, ни стрел, ничего такого не видать. Теперь посланные скакали уже назад, они, видимо, чему-то были рады. — Ну, что за люди? — окликнул их Разин. — Нашей станице прибыла батюшка Степан Тимофеевич, — кричали издали. «Васька-ус бьет тебе челом всей устаницей?» «А -а -а, вася -ус, — обрадовался Разин. «Слыхом слышали. Видна птица по полету. Что ж, милости просим нашей каше отведать. А уж заваривать заварим. Он раньше меня варить начал». «Раньше-то раньше», — подтвердил Ивашка-черноярец. «Да только каша его пожиже нашей будет Кулишь «Кулиш по-нашему, по-запорожски». — пояснил один казак из бывших запорожцев. Скоро толпы Васьки-Уса стали сближаться с толпами Разина. Голодьба обнималась и целовалась с голодьбою и казаками. Шум и говор, возглас и топот и ржание коней. Картина становилась еще внушительнее. Сошлись и атаманы обоих толпищ. Васька-Ус, проникнутый уважением к славе Разина, хоть был и старше его и летами и подвигами, Первый сошел с коня и снял шапку. Это был маленький худенький человечек из дворовых холопий, уже седой, с усами неровной величины. Один ус был у него выщипан по приказанию его вотчинника за то, что он, будучи доезжачим, да раньше своего господина затравил в поле зайца. За этот ус Васька и мстил теперь всем боярам и водчинникам, и за этот выщипанный ус он и получил свою кличку. Разен тоже сошел с коня и оба атамана трижды поцеловались. — Батюшка Степан Тимофеевич, — поклонился Ус, — прими меня и мою голодьбу в твое славное войско. — Спасибо, Василий, а как по отчеству величать, не знаю, — отвечал Разин. — Трофимов, — подсказал Ус. — Спасибо, Василий Трофимыч, а я с тобой, батюшка Степан Тимофеевич, и в огонь и в воду, и на бояр, — улыбнулся Разин. О, да на этих супостатов я как с ковшом на брагу!